Немало голосов раздалось из-за земельное обеспечение крестьян. За него высказывались Беарде де Лавиль, Поленов и Росле в своих проектах. За него говорил в комиссии Козельский, его предлагал в своем проекте даже Титов и в большем размере. Идея определения закона крестьянских повинностей нашла поборников в авторах проектов, Поданных вольное экономическое общество, а в комиссии в лице Коробьина, Козельского и Титова. Причем ими были приведены детальные соображения. Нашла сочувствие и мысль об ограждении прав крепостных крестьян, независимым сословным и коронным судом. Правда, в комиссии раздавалось немало голосов и против всякого ограничения крепостного права. Но ведь окончательного подсчета голосов не было, и, может быть, большинство голосов оказалось бы за улучшение. Но если бы даже большинство комиссий и оказалось бы против всяких ограничений, то это не имело бы ровно никакого значения. Важно было то, что Екатерина не оказалась одинокой, что она встретила сочувствие в лучшей части общества, а это, как показывает пример Александра II, довольно для проведения реформ. Поэтому ясно, что мнение, будто Екатерина не встретила поддержки в обществе, нуждается в сильном ограничении. Что же сделала Екатерина в действительности для улучшения быта крестьян? Ведь многие из перечисленных проектов шли навстречу ее желаниям, выраженным в наказе. Все мечты Екатерины свелись к изданию законов, которые полагали предел дальнейшему закреплению крестьян. 17 марта 1775 года был издан манифест, который дозволял всем крестьянам, отпущенным от помещиков, как ныне, так и впредь, не записываться в оклад, а при ревизии заявлять, запишутся ли они в службу или в цехи, или в купцы. Раньше ревизия была роковым временем для отпущенных крестьян. Закон не признавал таких отпущенных, и им приходилось опять записываться за какого-нибудь помещика. Мало того, указом 6 апреля того же года В виде общей меры Сенат запрещал вольно отпущенным записываться в оклад. Сенатский указ шел дальше манифеста. В виде премии манифест 28 июня 1777 года уничтожал сбор с явки освобождаемых крестьян. Явочные деньги теперь перестали взимать. Затем указом 1783 года Екатерина от себя уже, подтверждая указ Сената, запретила впредь закрепощаться всем свободным людям. Положив предел дальнейшему закрепощению, Екатерина не сделала ничего, чтобы освободить крестьян. Правда, к мерам освобождающим крестьян можно отнести манифест, 1777 года о невзимании явочных денег. Но эта ничтожная мера не могла дать никаких ощутимых результатов. Очень мало или почти ничего Екатерина не сделала для запрещения торговли людьми. Правда, вначале она думала об этом и в 1766 году издала закон, запрещающий совершать купчие на крепостных за три месяца до рекрутских наборов. Но этот закон очень легко можно было обойти. Указ 5 августа 1771 года запрещал продавать крестьян с молотка на аукционах. Но этот указ щадил не крестьян, а нервы сентиментальных помещиков, так как в том же указе было разъяснено, что продавать крепостных без земли можно, лишь бы не было этого стука молотком. Никаких других ограничений, хотя бы тех, которых желала комиссия 1766 года, Екатерины сделано не было, и торговля людьми продолжала процветать.